Ученый. Когда Тим открыл глаза, оказалось светло. Как будто он незаметно проспал ночь и проснулся уже днем. Но удивился Тим сначала не этому. Прямо перед собой он увидел большое увеличительное стекло, а за ним огромный немигающий глаз. Потом глаз мигнул огромными ресницами, и Тим понял: это его кто-то рассматривает через увеличительное стекло. Тут же он увидел второй глаз и все лицо взлохмаченного бородатого человека. Волосы у него торчали в разные стороны, как прутья, вставленные в дырки. Непонятно, как держалась на этих волосах круглая красная шапочка, похожая на кулёк. Наверно, была пришпилена булавкой. Вот интересно, сказал лохматый человек и покачал волосами. Просто удивительно. Какое сегодня число? Тим попытался вспомнить, но сразу не смог. Однако Лохматый вовсе и не ждал от него ответа. Он говорил сам с собой. Нет никакого сомнения. Сегодня половина двенадцатого. Да, половина двенадцатого июня. Или, иначе говоря, 11 -го июня с половиной. Впрочем, как всегда, потому что 11 июня осталось позади, а 12 еще впереди. Правильно я рассуждаю. Конечно, правильно. Впрочем, как всегда. А сколько интересно у нас часов. Тим знал, что так спрашивать неправильно. Надо спрашивать, сколько времени или который час. Но он этого сказать не успел. Человек уже отвечал сам себе: «Десять часов. Ровно десять. Впрочем, как всегда. У меня всегда десять часов, пересчитаю на всякий случай. Он вытащил из широченных карманов Две гирлянды часов на цепочках. Часы были большие и маленькие. Тиму показалось, что на некоторых не было даже стрелок. Раз, два, три, начал считать лохматый. девять, десять. Да, все сходится. Что ж, так и запишем. Запишем так: сегодня в половине двенадцатого июня в десять часов, как и ожидалось по моим научным расчетам, прямо на астрономическую поляну Упала комета необычной формы. Тим ничего не понял, только догадался, что человек перед ним ученый. Он приподнялся и увидел, что лежит на траве посреди зеленой поляны. Рядом стояла тренога, на ней длинная труба, уставленная в небо. Телескоп, наверное. "Здравствуйте", сказал Тим. Ученый как стоял, так и сел на траву. "Вот это да", вымолвил он. говорящая комета. Вы про меня? Не понял, Тим. Какая же я комета? Я человек, действительно сказал ученый, — Удивительное сходство. Ну и ну. Хоть пуй, хоть стадай. То есть я хотел сказать, хоть стой, хоть падай. Никто еще таких комет не открывал? Я первый. А ведь я тебе давно предсказал. Я вычислил математически, что ты упадешь именно сюда. Именно в этот день и в этот час. Ай, да я. Так я тебя и назову, Комета Ай, да я. Неплохо звучит. Не знаю, у меня уже есть имя. Есть? Откуда? От папы с мамой. Меня зовут Тим. Можно Тимофей. Тимофей. Нет, Тим лучше. А еще ещё да я. Обычно кометы называют по имени открывателя. Ну ладно, для такой особенной, говорящей кометы можно сделать исключение. Да что вы в самом деле? Тим начал уже сердиться. Посмотрите, вот, у меня же руки, ноги, голова. То-то и замечательно, ответил ученый. На тебя сбегутся смотреть все арестантские ученые, профессора, академики, и даже студенты. Мы поместим тебя в музее под специальное стекло. Ага. По стеклу фыркнул Тим. Ждите. Я знаю, кометы бывают ужасно страптивы, вздохнул ученый. — Ждешь их в одном месте, они показываются в другом, и все тогда говорят, что ученые ошиблись, неправильно рассчитали. Нет, разве не видно? Дело в самих кометах. Это они поступают неправильно. Ты пойми, ведь все рассчитано заранее по науке, умножено разделено, причем столбиком, потом проверено и поставлено 5 красными чернилами, ошибки быть не может. И потом тебе так гораздо лучше, чем носиться непонятно зачем, непонятно в каком пространстве. Там же пусто и холодно. Разве нет? скажи сама, откуда ты взялась? Раз ты такая умная, может ты мне сама все объяснишь? Может ты лучше знаешь? Может ты скажешь, что не с неба упала? Тим открыл рот, чтобы ответить, но ничего не сказал. Он просто не знал, как объяснить свое появление. Вот то-то, — сказал ученый, — Ты ведь не умеешь рассуждать, как я, логически. Как? Видишь, ты даже слова такого не знаешь. Это специальное, ученое слово. Размышлять логически значит связывать одно событие с другим, одну мысль с другой и понимать Как все получается и почему? Попробуй тебе объяснить на простом примере. Допустим, я вышел на улицу без очков и простудился. Что из этого логически следует, а? Не знаю. Не знаешь? Вот то-то а говоришь. Из этого следует, что очки предохраняют от простуды. Ставлю себе пять с плюсом. Вывод: чтобы не простудиться, надо носить очки. У настоящего ученого все обдумано, все рассчитано. Ой, вспомнил он про что-то. Подожди, мне сегодня надо еще посчитать немного. Сколько времени потерял на пререкание с тобой? 700 млн 295.000 2 700 млн тысяч. Три. начал быстро бормотать он. Что это вы считаете, спросил Тим. Подожди, не мешай. 700 миллионов 295 тысяч четыре. Мне нужно досчитать до миллиарда. Я каждый день считаю по 8 часов с перерывом на обед. 700 миллионов 295 тысяч пять. А зачем вы считаете? Как? Зачем? Еще никто в мире не досчитывал до миллиарда. Я буду первый. 700 миллионов 295 тысяч шесть. Я много придумал такого. Да чего никто другой бы не догадался? У меня, знаешь, сколько открытий изобретений?» миллионов двести девяносто пять тысяч семь?» Так много? ахнул Тим. Нет, это я все считаю. Ладно, сделаю перерыв. Все равно ты меня отвлекаешь. Вот, смотри, какие я, например, придумал замечательные шашки. В них никто никогда не проигрывает. Как это гениально просто. В этой игре белые шашки ходят только по белым клеткам, а черные — только по черным. Они никогда не сталкиваются, понимаешь? Играй, пока не надоест, и никому не обидно. Еще я придумал порошковую сухую воду. А это как? Ну ты ведь знаешь, бывает сухое молоко в порошке. Разведешь порошок водой и пьешь настоящее молоко. Вот я придумал и воду такую. Очень удобно. особенно в путешествиях. Отправляешься, например, в пустыню, берешь с собой вместо тяжелой мокрой воды запас легкого сухого порошка. Не нужно никаких бочек. А чем потом разводить? Заинтересовался Тим. Это уже следующая проблема. Я над ней как раз думаю. Но знаешь, какое открытие меня больше всего прославило? Я придумал, как загонять джинна в бутылку. А, вспомнил, Тим. Какое же это открытие? Про это уже было в книжке. Надо его сначала перехитрить, чтобы джин сам вернулся в бутылку, а потом раз и заткнуть пробкой. Раз и заткнуть, предразнил ученый. — Так ты и перехитришь настоящего взрослого джина. Сказки все это начитался. Разве можно верить сказкам? Там все вранье, причем совершенно ненаучное. По научному делается так: Берется совсем-совсем маленький джинчик, чтобы пролез в самое узкое горлышко. Потом горлышко закрываем, джин в бутылке растет, а выбраться уже не может. Понятно? Нет. Ну что взять с кометы? Что тебе непонятно? Непонятно, где достать такого маленького джинчика. Опять. Хоть пой-хой стадай. Я тебе уже сказал. Это теперь пусть другие ищут. Экспериментаторы или какие-нибудь завхозы, не знаю, кто занимается обеспечением, я ученый теоретик понимаешь? Мое дело дать идею, то есть мысль. Вообще мне надоели твои вопросы. Занимайся своим делом, Комета. Опять. Хоть пой, хоть стадай, — сказал Тим. Никакая я не Комета. Знаешь, давай кончать пререкания. Хочешь, спросим кого угодно, первого попавшегося ученого — Кто ты такой? Такая? Такой? совсем запутался. Вон как раз идет с какой-то бородой, профессор, наверное. Пусть он тебе скажет.